Глава вторая. Покинув свою спальню-веранду, порост прошел через комфортабельную гардеробную с диванами в оконных нишах, большими ларями и огромным камином, возле которого была дверь в ванную, и направился в комнату, служившую конторой и обставленную соответствующим образом. Письменные столы, диктофоны, картотеки и книжные шкафы а также полки, доходящие до самого потолка и разделенные на клетки и отделения. Подойдя к нижним полкам, форос нажал кнопку. Несколько полок повернулось, и открылась узенькая винтовая лестница. Он стал осторожно спускаться, стараясь не зацепить шпорами за полки, автоматически возвращавшиеся на место позади него. Под лестницей другая кнопка и поворот других полок открыли перед ним вход в длинную низкую комнату, уставленную книгами от пола до потолка. Порост прямо направился к одной из полок и сразу опустил руку на корешок книги, которая ему понадобилась. Полистав ее, он тут же отыскал нужное место, удовлетворенно кивнул, как бы найдя то, что подтверждало его мысли, и поставил книгу обратно. Отсюда дверь вела вкрытый ход из квадратных бетонных столбов, соединенных поперечными брусьями из калифорнийской секвойи, перемешку с более тонкими брусьями из того же дерева, покрытыми шероховатой морщинистой корой, похожей на красноватый бархат. Судя по тому, что он сделал несколько сот футов, огибая бесконечные стены огромного бетонного дома, было ясно, что путь он выбрал не самый короткий. Под старыми дубами, у длинной изглоданной коновизи, где вытоптанные копытами гравий свидетельствовало о множестве побывавших здесь лошадей, он увидел кобылу гнедой, вернее, золотисто-коричневой масти. В косых лучах солнца, падавших под навес из листьев, ее холеная шерсть отливала атласным блеском. Все ее существо, казалось, было полно огня и жизни. Сложением она напоминала жеребца, обижавшая вдоль спинного хребта узенькая темная полоска говорила о многих поколениях мустангов. — Ну, как сегодня настроение у Фури? — спросил Форест, снимая с ее шеи уздечку. Лошадь заложила назад свои ушки, совсем маленькие, какие только могут быть у лошади, показывавшие, что она — дитя любви горячих чистокровных жеребцов и диких горных кобылиц и сердито оскалила зубы, сверкая злыми глазами. Когда Форест вскочил в седло, она метнулась в сторону и попыталась сбросить седока, а потом заплясала по усыпанной гравием дорожке. Вероятно, ей удалось бы подняться на дыбы, если бы не Мартингал. Этот ремень удерживал лошадь от слишком резких движений и вместе с тем предохранял нос седока от сердитых взмахов ее головы. Дик настолько привык к этой кобыле, что почти не замечал ее выходок. То чуть прикасаясь поводьями к ее выгнутой шее, то слегка щекочая ей бока шпорами или нажимая шенкелем, он почти бессознательно заставлял ее идти в нужном направлении. Один раз, когда она опять завертелась и заплясала, он на миг увидел большой дом. «Да, дом был велик», но благодаря своей архитектуре казался больше, чем на самом деле. Он вытянулся по фасаду на 80 футов в длину, однако в нем немало места занимали галереи с бетонными стенами и черепичными крышами, соединявшие между собой отдельные части здания. Там были внутренние дворики, крытые ходы и переходы, и вся постройка со своими стенами, прямоугольными выступами и нишами как бы вырастало из гущи зелени и цветов. Большой дом, несомненно, носил на себе отпечаток испанского стиля, но не принадлежал к тому испано-калифорнийскому типу зданий, который был занесен сюда через Мексику лет сто тому назад, и на основе которого позднейшие архитекторы создали так называемый испано-калифорнийский стиль. Архитектуру Большого Дома, при всей ее разнородности, скорее можно было определить как испано-мавританскую, хотя находились знатоки, горячо возражавшие и против такого определения. Просторен, но не суров, красив, но не претенциозен — таково было общее впечатление, которое производил Большой дом. Его длинные горизонтальные линии, прерываемые лишь вертикальными линиями выступов и ниш, всегда прямоугольных, придавали ему почти монастырскую простоту, и только ломаная линия крыши оживляла некоторое его однообразие. Однако эта низкая, словно расползшаяся постройка не казалась приземистой. Множество нагроможденных друг на друга квадратных башен и башенок делали ее в достаточной мере высокой, хотя и неустремленной ввысь. Основной чертой большого дома была прочность. Его хозяева могли не бояться землетрясений. Казалось, он должен выстоять тысячу лет. Добротный бетон его стен был покрыт слоем не менее добротной штукатурки, выкрашенной кремовой краской. Такое однообразие окраски могло быть утомительным для глаз, если бы оно не нарушалось теплыми красными тонами плоских крыш из испанской черепицы. В тот миг когда горячая лошадь заплясала под ним и дик форест охватил одним взглядом весь большой дом его глаза озабоченно задержались на длинном флигеле по ту сторону двора в двести футов шириной громоздившиеся друг над другом башенки флигеля казались розовыми в лучах утреннего солнца а спущенные шторы на окнах спальни под ними показали что его жена еще спит вокруг усадьбы с трех сторон тянулись низкие покатые мягко очерченные холмы с короткой травой и оградами. Там были пастбища. Холмы постепенно переходили в более высокое предгорье с покрытыми лесом склонами, а за ним следовала еще более крутая гряда величественных гор. С четвертой стороны горизонт не заслоняли ни горы, ни холмы. Там, в туманной дали, местность переходила в необозримые неизменности. Конца краю, которым не было видно, даже в этом прозрачном и морозном утреннем воздухе. буря под форестом захоропела. Он сжал ей шенкельми бока и заставил отойти к самому краю дороги, так как навстречу ему, топача копытцами по гравию, текла река серебристо-поблескивающего шелка. Он сразу узнал стадо своих примированных ангурских коз, у каждой из которых была своя родословная и своя характеристика. Их было около двухсот. Благодаря тому, что этих породистых коз осенью не стригли, их сверкающая шерсть, не спадавшая волной даже с самых молодых животных, была тоньше, чем волосы новорожденного дитяти, белее, чем волосы человеческого альбиноса и длиннее обычных 12 дюймов. А шерсть лучших из них, доходившая до 20 дюймов, красилась в любые цвета и служила преимущественно для женских париков. За нее платили баснословные деньги. Поросто пленяла красота идущего ему навстречу стада. Дорога казалась лентой жидкого серебра, и в нем драгоценными камнями блестели похожие на глаза кошек желтые козьи глаза следивший с боязливым любопытством за ним и его нервной лошадью. Два пастуха Баска шли за стадом. Это были коренастые, плечистые и смуглые люди с черными глазами и выразительными лицами, на которых лежал отпечаток задумчивой созерцательности. Увидев хозяина, пастухи сняли шапки и поклонились. Порост поднял правую руку, на которой... Покачиваясь, висел хлыст и прикоснулся к краю своей широкополой фетровой шляпы. Лошадь опять заплясала и завертелась под ним. Он слегка натянул повод и тронул ее шпорами. Все еще не в силах оторвать взгляд от этих четвероногих клубков шелка, заливавших дорогу серебристым потоком. Порост знал, почему они появились возле усадьбы. Наступало время скота когда их уводили с пастбищ и помещали в особые загоны, где их ждали обильный корм и заботливый уход. Глядя на них, Дик представил себе все лучшие турецкие и южноафриканские породы и нашел, что его стадо вполне могло выдержать сравнение с ними. Хорошее, отличное стадо. Он поехал дальше. Со всех сторон раздавалось жужжание машин, разбрасывающих удобрения. Вдали, на отлогих низких холмах, виднелось множество упряжек, парных и троечных. Это его ширские кобылы пахали и перепахивали плугами зеленый дерн горных склонов, обнажая темно-коричневый, богатый перегноем, жирный чернозем. Настолько рыхлый и полный животворных сил, что он как бы сам рассыпался на частицы мелкой, точно просеянной земли, готовой принять в себя семена. Эта земля была предназначена для посева кукурузы и сорго, насилос. На других склонах, посеянный раньше ячмень, уже доходил до колен, и виднелись дружные всходы клевера и канадского гороха. Все эти поля, большие и малые, были обработаны так тщательно и целесообразно, что порадовали бы сердце самого придирчивого знатока. Ограды и заборы были настолько плотные и высоки, что являлись надежной защитой и от свиней, и от рогатого скота, а в их тени не росло никаких сорных трав. Низины были засеяны люцерной, на некоторых зеленели озими, другие, согласно требованиям сева оборота, готовились под яровые, а на тех, которые лежали ближе к загонам для маток, Паслись сытые шарапширские и французские мериносы, или рылись в земле громадные белые племенные свиньи, при виде которых глаза дико радостно блеснули. Он проехал через некоторое подобие деревни, где не было, однако, ни гостиниц, ни лавок. Домики типа бунгала были изящной и прочной стройки и радовали глаз. Каждый стоял в саду, где уже цвели ранние цветы и даже розы, Презревшие опасность последних утренников. Среди клумб бегали и резвились уже проснувшиеся дети. А иные, заслышав зов матерей, неохотно уходили завтракать. Огибая большой дом на расстоянии полумили, Форест проехал мимо вытянувшихся в ряд мастерских. Он остановился возле первой и заглянул внутрь. Один из кузнецов работал у горна, Другой. Склонившись над передней ногой уже молодой кобылы, весившей 1800 фунтов, стачивал наружную сторону копыта, чтобы лучше пригнать подколу. ворост мельком взглянул на кузнеца и на его работу, поклонился и поехал дальше. Проехав около ста футов, он остановил лошадь, вытащил из заднего кармана записную книжку и что-то в нее занес. По пути он заглянул еще в несколько мастерских — малярную, слесарную, столярную, в гараж. Когда он стоял возле столярной, мимо него промчалась необычная автомашина, полугрузовик-полулегковая, и, свернув на большую дорогу, понеслась к станции железной дороги, находившейся в восьми милях от имения. Он узнал грузовик, забиравший каждое утро с молочной фермы ее продукцию. Большой дом являлся как бы душой и центром всего имения. На расстоянии полумили его окружало кольцо хозяйственных построек. Не переставая раскланиваться со своими служащими, Дик Форест проехал галопом мимо молочной фермы. Это был целый городок с силосными башнями и подвесной дорогой, по которой двигалось множество транспортеров, автоматически выгружавших удобрения на площадке машин. Некоторые служащие, ехавшие кто верхом, кто в повозках, останавливали Фореста, желая посоветоваться с ним. По всему было видно, что это сведущие, деловые люди, То были экономы и управляющие отдельными отраслями хозяйства. Говоря с хозяином, они были также немного речивы, как и он. Последнего из них, сидевшего на грациозной молодой трехлетке, дикой и прекрасной, как может быть прекрасна еще не вполне объезженная лошадь арабской крови и вознамерившегося ограничиться только поклоном, Дик Форест сам остановил. — С добрым утром, мистер Хеннесси, — сказал он. — Скоро она будет готова для миссис Форест. — Подождите еще недельку, — ответил Хеннесси. — Она теперь объезжена, и именно так, как этого хотелось миссис Форест. Но лошадь утомлена и нервничает. Хорошо бы дать ей несколько дней, чтобы совсем привыкнуть и успокоиться. Порост кивнул, и Хеннесси, его ветеринар, продолжал. — Кстати, у нас есть два возчика, они возят люцерну. Я полагаю, их следует рассчитать. — А что такое? — Один из них — новый, Хопкинс, демобилизованный солдат. С мулами он, может быть, и умеет обращаться, но в рысаках ничего не смыслит. Форест снова кивнул. «Другой служит у нас уже два года, но он стал пить и похмелье свое вымещает на лошадях». «Ага, Смит, эдакий американец старого типа, бритый, левый глаз косит», перебил его Форест. Ветеринар кивнул. «Я наблюдал за ним. Сначала он хорошо работал, а теперь почему-то закуролесил. Конечно, пошлите его к черту. И этого тоже, как его...» «Копкинса, гоните его. «Кстати, мистер Хеннесси!» Порост вынул записную книжку и, оторвав недавно исписанный листок, скомкал его. «У вас там новый кузнец. Ну что, как он кует лошадей?» «Он у нас слишком недавно, я еще не успел к нему присмотреться». «Так вот, гоните его вместе с теми двумя, он нам не подходит. Я только что видел, как он, чтобы получше пригнать подкову старухи Бесси, Соскоблел у нее чуть ли не полдюйма с переднего копыта. Нашел способ. Так вот, отправьте его ко всем чертям, повторил Форест и, слегка тронув лошадь, пустил ее по дороге. Она с места взяла в карьер, закидывая голову и пытаясь сбросить его. Многое из того, что Форест видел, нравилось ему. Глядя на жирные пласты земли, он даже пробормотал. «Хороша землица! Хороша!» Кое-что ему, однако, не понравилось, и он тотчас же сделал соответствующие пометки в своей записной книжке. Замыкая круг, центром которого был большой дом, порост проехал еще с полмили до группы, стоящих отдельно бараков и загонов. Это была больница для скота, цель его поездки. Здесь он нашел только двух телок с подозрением на туберкулез и великолепного джерсийского Борова, чувствовавшего себя как нельзя лучше. Боров весил 600 фунтов. Ни блеск глаз, ни живость движений, ни лоснящаяся щетина не давали оснований предположить, что он болен. Боров недавно прибыл из штата Айова и должен был, по установленным в имении правилам, выдержать определенный карантин. В списках торгового товарищества он значился как Бургис Первый, двухлетка, и обошелся Форесту в 500 долларов. Отсюда Форест свернул на одну из тех дорог, которые расходились радиусами от большого дома, догнал Крэллина своего свиновода, дал ему в течение пятиминутного разговора инструкции, как сдержать в ближайшие месяцы Бургеса Первого, и узнал, что его великолепная первоклассная свиноматка Леди Айлтон Примированная на всех выставках от Сиэтла до Сан-Диего и удостоенная голубой ленты, благополучно разрешилась одиннадцатью поросятами. Крэлин рассказал, что просидел возле нее чуть не всю ночь и едет теперь домой, чтобы принять ванну и позавтракать. «Я слышал, что ваша старшая дочь окончила школу и собирается поступить в Стэнфордский университет?» — просил Форест, сдерживая лошадь которую он уже хотел пустить галопом. Крэллин, молодой человек лет тридцати пяти, рано созревший от того, что давно стал отцом, и еще юный благодаря честной жизни и свежему воздуху, был польщен вниманием хозяина. Он слегка покраснел под загаром и кивнул. «Обдумайте это хорошенько», — продолжал Форест. «Вспомните-ка всех известных вам девушек, окончивших колледж или учительский институт, Многие ли работают по своей специальности? А сколько в течение ближайших же двух лет по окончании курса выходили замуж и обзавелись собственными младенцами? — Но Елена относится к учению очень серьезно, — возразил Креллин. — А помните, когда мне удаляли аппендикс? — снова заговорил Форест. — За мной ухаживала одна умелая сиделка, самая прелестная девушка, какая когда-либо ходила по земле на прелестных ножках. Она всего за шесть месяцев до этого получила свидетельство квалифицированной сиделки. И не прошло и четырех месяцев, как мне пришлось послать ей свадебный подарок. Она вышла замуж за агента автомобильной фирмы. С тех пор она все время качует по гостиницам и ни разу не имела возможности применить свои знания, тем более что и детей они не завели. Правда, Теперь у нее опять появились надежды, но то ли это будет, то ли нет, а пока она и так совершенно счастлива. К чему же все ее учение? Как раз в это время мимо них прошел пустой удобритель, и Креллину пришлось отступить, а Форесту отъехать к самому краю дороги. Форест с удовольствием оглядел запряженную в удобрителе рослую, удивительно пропорционально сложенную кобылу, многочисленные премии которой, так же, как и премии ее предков, потребовали бы особого эксперта, чтобы их перечислить и классифицировать. «Посмотрите на принцессу Фазрингтонскую», — заметил Форест, указывая на лошадь, радовавшую его взоры. «Вот настоящая производительница! Только случайно, благодаря селекции, во многих поколениях стала она животным, приспособленным для перевозки тяжестей». Но не это в ней главное. Главное то, что она производительница. И для наших женщин в большинстве случаев самое главное — любовь к мужчине и материнство, которому они предназначены природой. В биологии нет никаких оснований для всей этой современной женской кутерьмы из-за работы и политических прав. «Но есть основания экономические», — возразил Креллин. «Несомненно». — согласился Форест и продолжал. — Наш промышленный строй не дает женщинам возможности выйти замуж и заставляет их работать. Но не забудьте, что промышленные системы приходят и уходят, а законы биологии вечны. — В наше время одной семейной жизни молодых женщин не удовлетворишь, — продолжал настаивать Крэлин. Дик Форест недоверчиво засмеялся. — Но не знаю, — сказал он. Возьмем хотя бы вашу жену. Получила диплом, да еще университетский по факультету древних языков. А зачем ей это нужно? У нее два мальчика и три девочки, если не ошибаюсь. А вашей невестой она стала. Помните, вы говорили, еще за полгода до окончания курса. — Так-то так, но... — настаивал Креллин, хотя в его глазах мелькнуло что-то, показывавшее, что он согласен со своим хозяином. Во-первых, это было 15 лет назад, а во-вторых, мы отчаянно влюбились друг в друга. Чувство было сильнее нас. Тут я не спорю, вы правы. Она мечтала о великих деяниях, а я мог в лучшем случае рассчитывать на деканство в сельскохозяйственном колледже. И все-таки чувство пересилило, и мы поженились. Но ведь с тех пор прошло целых 15 лет а за эти годы в жизни, в стремлениях, в идеалах нашей женской молодежи изменилось очень многое. Не верьте этому, мистер Креллин, не верьте. Посмотрите статистику. То, о чем вы говорите, случайно и очень относительно. Каждая женщина была и останется женщиной прежде всего. Пока наши девочки будут играть в куклы и любоваться на себя в зеркало, женщина будет тем, чем была всегда. Во-первых, матерью, во-вторых, подругой мужчины, женой. Это, повторяю, подтверждается статистикой. Я следил за судьбой женщин, окончивших учительский институт. Не забудьте, что те из них, кто выходит замуж до окончания курса, исключаются из института. Ну и те, кто успевает окончить его, преподают в среднем не больше двух лет. А если принять во внимание, что... Многие из скончающих некрасивы или незадачливы и обречены судьбой оставаться старыми девами и всю жизнь преподавать, то срок работы тех, кто выходит замуж, еще сократится. «И все-таки женщина, даже девочка, всегда сделает все по-своему, наперекор мужчине», — пробормотал Креллин, пасуя перед цифрами, приведенными Форестом, и решив на досуге изучить их. «Значит, ваша дочка поступит в университет!» Рассмеялся Форест, готовясь пустить лошадь галопом. «А вы, и я, и все мужчины до скончания века будут позволять женщинам делать все, что им вздумается!» Провожая взглядом быстро уменьшавшуюся фигуру хозяина и его лошади, Реллин улыбнулся. Он подумал, «А где же ваши собственные ребята, мистер Форест?» И решил за утренним кофе Рассказать жене об этом разговоре. Прежде чем вернуться к большому дому, Дик Форест остановился еще раз. Человека, которого он окликнул, звали Менденхоллом. Это был управляющий конюшнями и специалист по пастбищам. Про него говорили, что он знает в имении не только каждую травинку, с той минуты, как появился Росток, но и высоту травинки. По знаку Фореста. Менденхол остановил пару трехлеток, которых он объезжал в параконной двуколке. Окликнул же его форест после того, как внимательно вгляделся в северный конец долины Сакрамента. Там на много миль тянулась волнистая линия холмов, озаренных солнцем и уже покрытых яркой свежей зеленью. Прошедший затем разговор был краток и свелся к немногосложным вопросам и ответам. Они давно научились понимать друг друга. Речь шла о травах, о зимних дождях и возможности поздних весенних дождей. Упоминались речки — Кайот и Лос-Кватос, холмы Йоло и Миримар, а также Биг-Безин, Раунд-Веллей и горные кряжи Сан-Ансельма и Лос-Банос. Обсуждались теперешние, прошлые и будущие передвижения стад и гуртов. Надежды на травы, посеянные на горных пастбищах, производился приблизительный подсчет сена, оставшегося в отдаленных сараях, укрытых в горных долинах, где скот зимовал и кормился. Под дубами у Коновизи Форесту не пришлось самому возиться с фурией. Подбежавший конюх принял ее. Форос на ходу бросил несколько слов относительно Дадди, выездной лошади, и вскоре его шпоры зазвенели на крыльце дома.